Второй ящик, поставленный из грузовика рабочими на электрокар, был явно тяжелее первого, причем во много раз, что сразу же бросалось в глаза. На стенках обоих ящиков красовалась двухметровая маркировка изготовителя сейфов, не последней фирмы на специфическом рынке сохранения ценностей. — Давай, Жорж, толкай! — кричал один рабочий другому. — Да толкай я! «Видишь, тяжелая какая! Что они туда свинца напихали, что ли?» «Да нет! Говорят, сейф — последняя модификация!» «Может и так, но мне от этого не легче!» Поднатужившись, рабочие наконец-то спихнули контейнер на приемное устройство. Погрузчик, сильно накренившись, повез ящик в здание. Там распахнулся грузовой лифт, принявший электрокар. Охрана тут же обступила драгоценный груз и поехала на минус пятнадцатый этаж в хранилище. За всем этим процессом наблюдал кудряшка Сью еще с двумя не особо запоминающимися подельниками, вроде того же Ярокеза. Фургон, где они сидели, был с стеклами, но все равно не следовало привлекать внимание. Мало ли, какая у охраны сканирующая аппаратура, и на этот случай все демонстративно жевали бутерброды, запивая остывшим кофе. «Сью, нам это не по силу!» — наконец сказал один из членов банды. «Здесь чертова уйма сканеров и прочих сигнальных систем, не говоря уже об обычных охранниках». «Об этом позаботится донор». «Он всего лишь чтец, Сью», — сказал второй подельник и нервно почесал руку. «Он не может знать всего. Даже хороший хакер не сможет обеспечить чистого прохода». И «Это слишком крупное для нас дело», — продолжал давить на своего главаря первый подельник. «Наши доходы, быть может, не так уж и велики, зато безопасны». «Пойдем на это дело, и малейшая оплошность будет стоить нам свободы, если не самой жизни!» «Мы будем брать этот сейф!» — сказал, как отрезал кудряшка Сью. Ньюман знал немного больше своих людей. Не секрет, что мелкие шайки находятся под крылом более серьезных людей, занимающих высокие посты как в уголовном, так и в обычном мире. Вот и его банда была не исключением. Босс Кудряшки уже давно положил глаз на эту контору, а тут такой случай. Не воспользоваться им он не мог. — У нас просто нет выбора, — добавил Сью. — Поехали. Мы видели достаточно. Фургон тронулся и покатил в штаб-квартиру, а проще говоря, к большому боссу, у которого в подчинении имелось два десятка таких вот банд. Кудряшка вышел из машины, провожаемый неприязненными и подозрительными взглядами внешних охранников, замаскированных под обычных лоботрясов, что болтаются по улице без всякой цели, но готовых в любой момент изрешетить всех и вся неведомо откуда появившимися стволами. Но стоило ему войти в само здание, обстановка изменилась. Здесь держали персонал уровнем повыше. Сиел прошел через металлоискатель и по немому требованию охраны выложил на специальную полку все оружие, после чего был проверен еще и ручным искателем, и только после этого его пропустили дальше. Перед входом в саму штаб-квартиру на десятом этаже его остановил очередной охранник. «Подними руки!» «Да меня внизу уже проверили!» Ньюман, ты знаешь правила!» Так же нейтрально сказал охранник. Ответить было нечего. И поднял руки. Эту процедуру он проходил не один десяток раз, и каждый раз его обыскивали, будто в первой. Стоящий охранник ловко проверил каждую складку одежды, словно не доверял техническим средствам. «Проходи». Второй охранник услужливо открыл дверь в богато обставленную комнату, и здесь находилась охрана, переодетая в простых лакеев. Один из таких вот лакеев провел кудряшку в покое большого босса. «Проходи, проходи, дорогой!» — казалось, неподельной радостью звал большой босс Али Армен Джигрян. «Спасибо, шеф!» — Кудряшка прошел в комнату, глазея по сторонам. С его прошлого визита здесь много изменилось. Впрочем, такова была причуда босса. Обстановка менялась чуть ли не каждую неделю. «Чем порадуешь, старика?» — Кудряшка в который раз усмехнулся про себя. Старику исполнилось не больше 50 лет, и если верить слухам, то называл он себя так с 30 лет. Нимуну все время казалось, что с ним говорит не сам начальник, а его нос. Нос был длинным и крючковатым, от природы ли, или как следствие пластической хирургии, сью считал, что дефект надо убрать в любом случае. Особо радостных вестей нет, даже наоборот. Но, но, говори! «По всей вероятности, времени у нас совсем мало. К зданию подвезли два контейнера, скорее всего, с сейфами и новой системой безопасности. Наш агент, донор, получал коды к старым сейфам целый год, а к новым даже подступиться не сможет. Сколько у нас времени?» «Два дня, не больше. Пока установят, пока проведут систему, проверят». «Понятно. Но ведь это же даже к лучшему». Воскликнул армян, пораженный великолепной мыслью. «Там будет полно народу. Рабочие, установщики и прочий люд. Так что у вас есть все шансы на успех». «Но и охраны там будет выше крыши», — подумал Кудряшка, но слух ничего не сказал. «Принимайся за дело. Шеф, мы одни не сможем. Нам нужны специалисты, пара хороших хакеров и профессиональные солдаты, что ли. Обеспечим». С готовностью поддержал Армен. Сегодня вечером уже все будут здесь. Когда соберутся, я тебе сообщу. Хорошо, я могу идти? Конечно. Когда кудряшка Сью вышел, Армен недовольно повел носом, почуяв своим нежным обонянием посторонний запах. Вероятно, от только что ушедшего Ньюмана. Надо будет на входе каждого еще и дезодорантом опрыскивать, подумал Армен. Это воняют как... какие-то бараны. Потом его мысли перешли в более приятное русло, и он, радостно хлопнув в ладоши, воскликнул «Идиоты!»